Глава первая. Бабочка или щит? «Ты у меня одна» — песня. Как устроена щитовидная железа? В медицинской литературе описание нашей героини до обидного скучное. Щитовидная железа — непарный орган, расположенный на передней поверхности шеи, снизу от гортани и спереди от трахеи, темно-красного цвета, массой 25-30 граммов, с о с т о я щ и й из двух долей, соединенных перешейком. Щитовидная железа — древний орган. Она имеется не только у млекопитающих, но и земноводных, лягушек, тритонов и других. Непарный орган значит «единственный», как, например, сердце или печень. Форму щитовидной железы сравнивают со щитом или с бабочкой. Можно еще сравнить с летящей птичкой или с миниатюрной летучей мышью. Простор для фантазии такой же, как при рассматривании облаков. У каждого свои ассоциации. Щитовидная железа лежит под кожей, и если кожа молодая и тонкая, а шея длинная, как это бывает у подростков и худощавых женщин, щитовидную железу иногда можно заметить, даже если она не увеличена. И да, контуры ее напоминают небольшую бабочку, распластавшую крылья. Форма шеи бывает разная, и рассмотреть щитовидную железу удается редко. Можно прощупать щитовидную железу под кожей, но не всегда и не у всех. У большинства мужчин с развитой мускулатурой, у людей с короткой, толстой шеей, щитовидную железу невозможно не увидеть, н и ощутить рукой. И все-таки она есть у всех здоровых людей. Щитовидная железа невелика, но она самая крупная из эндокринных желез. Представляете, какие они маленькие, но какие могучие, железы внутренней секреции, управляющие нашим обменом веществ. Каждая доля щитовидной железы состоит из маленьких долек, тиреонов, Каждый тиреон состоит из 30-50-крошечных меньше миллиметра круглых пузырьков, фолликулов. В щитовидной железе около 30 миллионов фолликулов. Стенки фолликула выстланы клетками, тиреоцитами. Тиреоциты вырабатывают коллоид, особое желеобразное вещество, богатый гормонами. Этим коллоидом заполнен каждый пузырек-фолликул. В коллоиде содержится большое количество белка, тиреоглобулина, ТГ, материала для производства гормонов. Два основных гормона щитовидной железы. Первый – тетра-йод-тиранин, он же тироксин, он же Т4. Второй – три-йод-тиранин, он же Т3. Количество вырабатываемого Т4 значительно в десятки раз превышает количество Т3. Справедливо будет сказать, что главным продуктом щитовидной железы является именно Т4, тироксин. Щитовидная железа – самый кровоснабжаемый орган в нашем организме. Она получает кровь из пяти артериальных бассейнов. Сосуды ветвятся, проникая в глубины железы, к каждому тиреону. Крошечные артерии, артериолы подходят к фолликулам, доставляя кислород и питательные вещества, в том числе йод и аминокислоту тирозин. Именно эти вещества являются строительным материалом для производства тиреоидных гормонов. Между фолликулами расположены особые С-клетки. Они производят гормон кальцитонин, участвующий в обмене кальция. Снаружи железа покрыта тонкой оболочкой, капсулой. Позади щитовидной железы расположены паращитовидные околощитовидные железы, вырабатывающие паратиреоидный гормон, ПТГ, парадгормон. При недостатке пара от гормона нарушается состояние костей, зубов, нервной системы, возможно развитие судорог. При его избытке в крови повышается уровень кальция, образуются камни в почках. Количество пара щитовидных желез индивидуально, но чаще 4, а их общая масса всего 0,1 грамма. Немного истории. О том, что болезни щитовидной железы существуют много тысячелетий, рассказывают нам древние статуи, изображающие людей с зобом и пучеглазием, офтальмопатией. В древних описаниях болезней встречаются у п о м и н а н и е о зобе и кретинизме, заболеваниях, которые, как мы теперь знаем, связаны со щитовидной железой. В Китае существовали рецепты лечения зоба з а л о й из морских водорослей, богатых йодом. В греко-римский период а р е л и у с Цельсий, а позже Гален изучали и описывали щитовидную железу, считая ее частью голосового аппарата. В 1475 году китайский лекарь Ванг Хэй предложил использовать высушенную щитовидную железу свиней для лечения зоба. Строение щитовидной железы внимательно изучали в эпоху Возрождения. К примеру, в начале XVI века великий Леонардо да Винчи изобразил щитовидную железу, подробно пририсовав ее сосуды и нервы. В 1543 году анатомическое строение железы описал Андреас Визалий, а в 1656 году британский анатом Томас Вартон назвал железу «щитовидной» из-за своеобразной формы органа. Но до XIX века ничего не было известно о функции щитовидной железы. Ей приписывались различные свойства. В разных описаниях железа рассматривается то как сосудистый шунт, то как регулятор тембра голоса и источник смазки для органов шеи. В 1836 году анатом больницы Святого Гая в Лондоне, директор Гордоновского музея медицины, незаслуженно забытый отец эндокринологии Томас Уилкинсон Кинг, изучая строение щитовидной железы, обнаружил, что коллоид накапливается в фолликулах и по мере необходимости выделяется в кровь. Кинг считал, что железа выделяет свой инкрет, в экстремальных ситуациях способствуя адаптации организма к стрессу. Да, друзья, гормоны стресса предсказал Томас Уилкинсон Кинг еще в далеком 1836 году. Но Кинг ошибочно решил, что эти гормоны вырабатывает щитовидная железа. К сожалению, талантливый исследователь умер от туберкулеза в возрасте 37 лет, так и не опубликовав большую часть своих работ. Они были изданы уже после его смерти. Почти одновременно с открытиями Кинга ирландский врач Роберт Джеймс Грейвс опубликовал три собственных клинических наблюдения, описав два случая зоба с тахикардией и один случай зоба, т а х и к а р д и и и экзофтальма. В это же время немецкий врач и ученый Карл Адольф фон Базедов описывает так называемую мерзебургскую триаду – зоб, экзофтальм и тахикардию. Публикации г р е й ф с а и Базедова принесли им славу первооткрывателей диффузного токсического зоба, заболевания, названного их именами. В 1878 году Роберту Джеймсу Грейвсу был установлен памятник в Дублине. Во второй половине XIX века появился ряд описаний прогрессирующего слизистого отека, развивающегося после удаления щитовидной железы. В 1878 году доктор Орт предложил для обозначения этого состояния термин «мексидема». В 1891 году Меррей, Фокс и Маккензи впервые назначают при мексидеме заместительную терапию тканью щитовидной железы. В 1896 году германский биохимик Бауман обнаружил, что щитовидная железа захватывает и накапливает йод. В конце XIX века активно развивается хирургия щитовидной железы. Основной трудностью, с которой сталкивались хирурги, было кровотечение. Как вы помните, щитовидная железа чрезвычайно богата кровеносными сосудами. В России родоначальником хирургии щитовидной железы стал великий русский врач Николай Иванович Пирогов. В 1847 году во Владикавказе под эфирным наркозом Пирогов выполнил первую операцию по удалению узлового зоба. Согласно описанию хирурга, опухоль была величиной с яблока. К 1853 году Пирогов выполнил еще три операции на щитовидной железе уже в Санкт-Петербурге. В 1881 году выдающийся австрийский хирург-христиан Альберт Теодор Бильрот первым в Европе доложил о 48 успешных операциях на щитовидной железе. Бильротом были изобретены специальные кровоостанавливающие зажимы, до сих пор использующиеся в хирургической практике. В 1898 году ученик б и л ь р о т а швейцарский хирург Эмиль Теодор Кохер, сообщил уже о 900 успешных операциях на щитовидной железе. Кохер описал подробную методику перевязки основных сосудов, питающих щитовидную железу, и разработал новый хирургический зажим, известный теперь как зажим Кохера. Кохеру удалось добиться снижения смертности при операциях на щитовидной железе до 1%. По сей день традиционный разрез в области шеи при операциях на щитовидной железе называют разрез по Кохеру. За свою многолетнюю практику Кохер провел более 5000 операций на щитовидной железе. В 1909 году профессор Кохер получил Нобелевскую премию по медицине за вклад в изучение физиологии, патологии и хирургии щитовидной железы. В 1904 году французский патологоанатом Декервен описал клиническую картину подострого Тиреэдита, теперь известный как Тиреэдит о Декервена. В 1912 году японский хирург х а ш и м о т о описал четыре клинических случая лимфатозного зоба с гипотириозом. Гипертрофическую форму аутоиммунного Тиреэдита называют зобом х а ш и м о т о В 1914 году американский химик Эдвард к е н д е л выделил с ткани щитовидной железы и получил в кристаллическом виде гормон т и р о к с и н В 1927 году английские химики х а р и н г т о н и Баргер расшифровали структуру тероксина, тетра-йод-тиранина, и искусственно синтезировали его. Значительно позже, в 1952 году, американские ученые Гросс и п е т Риверс открыли второй тиреоидный гормон — триодтиранин. й Это вещество оказалось более сильным и быстродействующим, чем тироксин. Позже было установлено, что тироксин является предшественником, прогормоном триодтиранина й и превращается в него под действием фермента диоддиназы. Синтез искусственного тироксина открыл новые возможности лечения гипотириоза у больных с удаленной или нефункционирующей щитовидной железой.